Заключение Битва при Астии навсегда вошла в историю Равелианского материка. Даже много столетий спустя белая роща в землях, где когда-то жили пикты, напоминала тамошним жителям о славных временах. Когда светловолосые воины легилии отдавали свои жизни у стен города-крепости. Тогда из трех тысяч легилийцев, отправившихся в черные земли пиктов, В Лигилию вернулось всего 628 воинов. Даже через тысячу лет, когда границы королевств Срединного Нагорья изменились, и на карте появились новые государства, а сама Астия сменила свое название, став столицей империи, Белый лес вокруг нее оставался символом непоколебимой стойкости, верности и самопожертвования». Осада Астии и битва у ее стен еще долгое время изучались, разбирались по дням и анализировались в военных трудах многих равелянских полководцев. История астийского противостояния поражала необыкновенным стратегическим размахом, превосходными тактическими решениями и четким умением удерживать позиции на вражеской территории против превосходящих сил противника.